Глава 17. Гигиена во время месячных. Во время обучения врачи очень мало узнают о средствах женской гигиены. Нам рассказывают о том, как извлечь застрявший тампон и какую роль тампоны играют в синдроме токсического шока, но не учат давать женщинам советы по поводу выбора гигиенических средств. Мне всегда казалось это странным. в конце концов, офтальмологи имеют представления об очках и контактных линзах, а ведь им всегда могут помочь оптометристы. Как гинеколога, меня всегда интересовала гигиена во время месячных. Частично это связано с синдромом токсического шока. Я изучала инфекционные заболевания, поэтому мне было важно больше узнать о средствах женской гигиены. Я больше 8 лет веду блог о женском здоровье. И мне приходится так много читать о разных средствах, что теперь чувствую себя одновременно гинекологом и эквивалентом оптиметриста в области месячных. Может, назовем его менстраметристом? Несколько фактов о менструации. В среднем количество менструальных выделений составляет 30-50 миллилитров в день. За одну менструацию, которая обычно продолжается семь дней или меньше, Женщина теряет около 80 мл крови. Однако кровопотеря может составлять от 13 до 217 мл. У женщин с менorragей, обильными месячными, может выходить до 400 мл крови за менструацию, что очень много. Важно найти средства гигиены, лучше всего подходящие именно вам. Исследования свидетельствуют о том, что женщин больше всего беспокоит не количество выделяемой крови, а А перспектива испачкать одежду. Иногда протекание может быть признаком обильных месячных, но зачастую это результат неправильно подобранного средства гигиены. Интересно, что нет никакой связи между количеством прокладок, используемых за менструацию, и кровопотерей. Частота их смены больше зависит от личных предпочтений женщины, чем от степени намокания. Во время одного исследования стало известно, что количество крови на прокладке перед её сменой Варировалась от 14 мл полностью наполненная ночная прокладка до менее чем 2 мл. Маленькая точка на большой прокладке. Принятым среди медиков показателем обильности менструальных выделений служит количество прокладок, сменённых за 1-2 часа. Имеется в виду полностью промокшие. Очень важно уточнять степень наполненности прокладки, поскольку 14 мл крови далеко не то же самое, что 2 мл. Разговаривая со своим врачом, обязательно поясните, насколько промокшие прокладки обычно меняете и какого они размера: для обильных, средних, легких выделений или ночные. Минстроальная кровь состоит из венозной крови, то есть что обычно течет из порезов, влагалищных выделений и клеток слизистой оболочки матки (эндометрия). Минстроальные выделения могут выглядеть как кровь, напоминать слизь. быть почти чёрными и иметь сгустки. Ни что из этого не считается отклонением с точки зрения медицины. Иногда они напоминают биологическую ткань, из-за чего их можно принять за выкидыш. Это обусловлено отделением и выходом наружу большого куска эндометрия. Менструальная кровь обычно жидкая, потому что отдельные клетки эндометрия не слипаются друг с другом. Однако нарушение баланса между прогестероном и эстрогеном может привести к тому, что клетки будут отпадать пластами, а не по отдельности. Представьте стос соединённых между собой деталей Лего против единичных частей. Частая причина этого явления гормональные контрацептивы, поскольку в организме многих женщин доминируют прогестины, синтетическая форма прогестерона, а не эстрогены. Это не опасно для здоровья, Американки тратят около 3 миллиардов долларов в год на средства женской гигиены. Во многих странах они облагаются налогом, что нелепо, ведь это предметы первой необходимости. Правильное средство устраняет дискомфорт и даже может уменьшить обильность выделений. Проблема в том, что менструации часто признают чрезмерно обильными на основании не количества крови, а попадания выделений на одежду. Женщина, у которой регулярно пачкается одежда из-за неправильного подбора средств гигиены, может решить, что у неё чересчур обильные месячные, и обратиться за медицинской помощью. Иногда дело доходит даже до операции, например, гистерэктомии, хотя проблема была в средствах гигиены. Примечание. Гистерэктомия или гистерэктомия также ампутация либо экстерпация матки. Гинекологическая операция, при которой удаляется матка женщины. Конец примечания. Что ещё хуже, девушки и женщины, не имеющие возможности приобрести прокладки или тампоны, вынуждены во время менструации пропускать учёбу и работу. Правительства разных стран, вероятно, сэкономили бы деньги, сделав средства женской гигиены дешевле, поскольку это сократило бы медицинские расходы. и предотвратила пропуск женщинами рабочих дней во время обильного кровотечения. Одноразовые прокладки. В США женщины используют около 12 миллиардов одноразовых прокладок в год, что делает их самым популярным средством женской гигиены. Одноразовые прокладки состоят из следующих слоёв. Верхний слой пропускает влагу внутрь прокладки, но сохраняет кожу сухой. Попадание выделений на кожу может стать причиной раздражения вульвы и повышения её pH, что может изменить среду обитания кожных бактерий. Верхний слой может состоять из хлопковой или синтетической ткани, например, полипропилена, полиэтилена. Этот же материал используется при производстве некоторых спортивной одежды. Синтетика эффективнее предотвращает попадание влаги обратно на кожу. Перфорированный верхний слой сокращает влажность, обеспечивая попадание воздуха на кожу. Если нет ощущения влажности, скорее всего, прокладка хорошо справляется со своей задачей. В верхний слой прокладок одного бренда добавлен смягчающий кожу компонент, и, согласно результатам исследования, он не вызывает раздражения. Однако исследование финансировалось самим производителем. Неизвестно, помогает ли этот смягчающий компонент женщинам, склонным к проблемам с кожей, или наоборот, вызывает у них раздражение. Слои материала, похожего на хлопок, обычно состоит из целлюлозы, но он может представлять собой сочетание хлопка, целлюлозы, вискозы и полиэстера. Хорошо впитывающая влагу древесная целлюлоза используется в производстве прокладок с 1920-х годов. Ей отдавалось предпочтение, потому что она обладала более высокой впитывающей способностью, чем хлопок, и стала дешевле. Гелевый или пенный впитывающий слой. Он значительно улучшает впитывание и позволяет даже очень тонким прокладкам отлично справляться со своей задачей. Гель чуть медленнее впитывает флагу, чем целлюлоза и некоторые другие материалы, но прекрасно удерживает её. Этот слой есть не у всех прокладок. Водонепроницаемый нижний слой. Обычно это тонкий пластик, который не даёт крови просачиваться. У некоторых прокладок есть крылышки, обхватывающие нижнее бельё, помогающие надёжно закрепить прокладку и предотвратить протекание с боков. Лично я считаю это одним из лучших изобретений 20 века, но знаю, что многим женщинам они не нравятся. Липкий слой Обычно это просто клей. Обёртка могут быть биоразлагаемыми и нет. Обычно женщины хорошо переносят прокладки. Постмаркетинговом наблюдении за новыми прокладками, состоящими из высокотехнологичных синтетических компонентов, лишь одна женщина из миллиона сообщила о возникших проблемах со здоровьем. Ни один продукт, который соприкасается с кожей, не останется без претензий к нему. Однако очень маленькое число официальных жалоб обнадеживает. Существует миф, что прокладки Always часто раздражают кожу. Однако в наблюдении, упомянутом мной, отслеживали жалобы потребителей как раз на новые прокладки Always с абсорбирующим центром. Я вовсе не собираюсь защищать или рекламировать Procter Gamble, но на самом деле нет никаких данных, на основании которых можно было бы сказать, что женщины переносят одни прокладки лучше других. Чувствительность кожи, в отличие от аллергии, сложно определять и изучать. Кроме того, ощущение это нечто сугубо личное. У каждого свои предпочтения, и то, что раздражает кожу одних, может никак не влиять на кожу других людей. Прокладки с технологией нейтрализации неприятного запаха могут иметь в составе отдушки или абсорбирующие минеральные частицы, захватывающие летучие вещества. Отдушка в частях прокладок, соприкасающихся с кожей, может вызывать раздражение у некоторых женщин. Я рекомендую не использовать ароматизированные средства женской гигиены. Прокладки могут раздражать кожу из-за чувствительности к материалам или трения, возникающего, если прокладка плохо сидит. Некоторые прокладки биоразлагаемы, что может повлиять на их выбор. Ежедневные прокладки Ежедневные прокладки широко распространены. Около пятидесяти процентов женщин в Северной Америке и Европе пользуются ими в качестве дополнительной защиты при использовании тампона или менструальной чаши, а в дни с необильными выделениями носят только их. Около десяти-тридцати процентов женщин пользуются такими прокладками ежедневно. У всех есть выделения, и только вам решать, что они будут пачкать: нижнее бельё или прокладку. Многие женщины боятся, что ежедневное использование прокладок может отрицательно сказаться на коже. Проблемы обычно возникают, когда влага остаётся на теле в течение длительного времени, например, если долго ходить с полностью промокшей прокладкой или во влажном нижнем белье. Хотя большинство женщин стараются сменить наполненную прокладку или мокрые трусы как можно быстрее, некоторые всё равно опасаются, что при регулярном использовании ежедневных прокладок их водонепроницаемая задняя поверхность будет задерживать влагу на коже и со временем изменит её pH. Результаты большинства исследований говорят о том, что менструальные прокладки не вызывают таких проблем. Но мы пользуемся ими не постоянно. а лишь в течение короткого времени. Ежедневные прокладки оказывают небольшое, но измеримое воздействие на температуру и влажность кожи. Так называемые дышащие прокладки не помогают этого избежать, но это не опасно для женщин, не страдающих кожными заболеваниями. В ходе четырёх исследований, посвящённых влиянию ежедневных прокладок на здоровых женщин, не было выявлено никаких проблем, связанных с их использованием. Учёные наблюдали за женщинами, которые в течение 75 дней по 10-12 часов носили ежедневные прокладки. Участницы контрольной группы носили только трусы. В итоге учёные не обнаружили никаких изменений в численности грибков, влагалищном pH, количестве воспалений и других аспектах вагинального здоровья. Некоторые низкокачественные ретроспективные исследования связали использование ежедневных прокладок с развитием влагалищных инфекций. Если вы страдаете какой-либо инфекцией, вполне можете вспоминать о факторах, которые ошибочно ассоциируются с вашей проблемой. Кроме того, инфекции могут привести к увеличению количества влагалищных выделений и усилению раздражения кожи. Эти два симптома вполне могут поддвинуть женщину пользоваться ежедневными прокладками. Так что здесь может быть простая корреляция, а не причинно-следственная связь. Эти данные применимы только к женщинам со здоровой кожей. У страдающих дерматологическими заболеваниями, ежедневные прокладки могут вызывать раздражение, поскольку кожная микросреда таких женщин более чувствительна к лёгким изменениям уровня влаги и температуры. Если вам нравится пользоваться ежедневными прокладками, и они не раздражают кожу, нет никаких оснований полагать, что они могут причинить вред. Я бы не рекомендовала использовать ароматизированные изделия, поскольку ежедневные прокладки очень тонкие, они соприкасаются с кожей. Если появилось хроническое раздражение или изменился характер влагалищных выделений, лучше отказаться от ежедневных прокладок до тех пор, пока ситуация не окажется под контролем. Многоразовые менструальные и ежедневные прокладки. Во многих странах, где одноразовые прокладки недоступны, многоразовые прокладки, которые можно стирать, значительно улучшают качество жизни девушек и женщин, позволяя им ходить на учёбу и работу во время месячных, а также избегать раздражения кожи. Некоторые женщины предпочитают их, потому что они приятнее к телу и безопаснее для окружающей среды. Нет исследований, сравнивающих тканевые и одноразовые прокладки. Если взять за основу сравнение таких же подгузников, одноразовые меньше способствуют увеличению численности бактерий и появлению раздражений на коже, хотя, конечно, моча и фекалии совсем не похожи на менструальную кровь. Комфорт во многом зависит от ощущений. Одни женщины предпочитают прикосновение ткани к коже, а Другие считают тканевые прокладки слишком влажными, ведь в них нет верхнего слоя, который остаётся сухим. Если средство гигиены не раздражает кожу, вероятно, оно хорошо вам подходит. Кто-то ненавидит прикосновение одноразовых прокладок к коже, кто-то предпочитает тканевые прокладки, поскольку они безопаснее для окружающей среды, а кто-то считает многоразовые прокладки слишком мокрыми. Менструальные трусы Это вовсе не те трусы, которые оказались испорченными после того, как вы вовремя не сменили тампон. Это впитывающие кровь нижнее белье, заменяющее прокладки, тампоны и менструальные чаши. Считается, что пара таких трусов впитывает не меньше крови, чем тампон. Однако впитывающая способность тампонов может варьироваться. Количество крови, которое могут впитать менструальные трусы, колеблется от пяти до двадцати пяти миллилитров. Минструальные трусы состоят из слоев синтетических микро волокон, впитывающих влагу, и, вероятно, полиуретана, пластика. Точный состав неизвестен, поскольку их материал запатентован. Они стоят дорого, и если вы обычно используете три-четыре тампона или прокладки в день, на сутки понадобится три пары трусов. К тому же придется брать с собой пластиковый пакет, чтобы носить в нем испачканные трусы. Ведь вы не захотите их выбрасывать, учитывая, что одна пара стоит 40-50 долларов. Их не так просто сменить, как прокладку. Если на вас брюки или колготки, придётся сначала снять их, что может быть проблематично в уборных вне дома. Если вы хотите носить их 2 дня подряд, нужно будет либо купить больше пар, либо чаще стирать. На сайте Vogue Cutter связан с New York Times. Есть статья с обзором продукции разных брендов, и трусы марок Diokate и Syncs получили самые высокие оценки. Если вы заинтересованы в покупке менструальных трусов, я рекомендовала бы ознакомиться с этим обзором. Учитывая их высокую стоимость и не самую большую впитывающую способность, такие трусы возможно лучше носить в качестве дополнительной защиты во время использования тампона или менструальной чаши, а также в дни не обильных выделений. Они могут быть неплохим вариантом для юных девушек с ещё не установленным циклом, когда месячные могут начаться неожиданно, или для трансмужчин, у которых не обильные месячные из-за гормональной терапии. Нет оснований полагать, что менструальные трусы могут вызвать серьёзные проблемы со здоровьем. Материал соприкасающийся с кожей похож на верхний слой многих прокладок, а версия трусов для страдающих недержанием была протестирована в нескольких исследованиях. и не вызвало раздражений у испытуемых. Компания Singhs производит большие впитывающие плаценты для секса во время месячных, которые стоят 369 долларов. Я думаю, за эти деньги можно купить много обычных тёмно-синих платинец. Тампоны. На протяжении веков женщины пользовались множеством средств для менструальной гигиены, но первый патент на тампоны был оформлен в США компанией Tampax. В 1933 году стандартный тампон состоит из двух частей: самого впитывающего тампона и веревочки. Намокая современные тампоны увеличиваются преимущественно в длину. Увеличение в ширину могло бы вызвать боль и нанести микро повреждения во время извлечения. В США упаковка и аппликатор считаются составляющими тампона. Поэтому перед попаданием на рынок они также должны быть одобрены управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Первые тампоны были целиком сделаны из хлопка, но со временем в них стали добавлять вискозу, ткань изготовленную из целлюлозы, поскольку она дешевле хлопка и обладает большей впитывающей способностью. Впитывающая способность тампонов стандартизирована управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. 1 г крови примерно равен 1 мл крови. Количество жидкости, впитываемой тампоном в лаборатории, может отличаться от количества крови, которое он впитает во влагалище без протекания. В исследовании, посвящённом реальной впитывающей способности тампонов Tampax, оказалось, что полностью промокшие Normal, Super и Super Plus тампоны впитывали меньше заявленных минимальных показателей. Другие факты о тампонах. Если тампон установлен правильно, вы не должны его ощущать. Не стоит заниматься сексом с тампоном внутри. Это может привести к травме и быть болезненным и для вас, и для партнёра, если это мужчина. Тампоны можно использовать при аральном сексе. Тампоны не повышают риск смещения внутри маточной спирали. Забытые тампоны. Бывает, тампоны остаются внутри. Иногда женщины не могут извлечь тампон и стесняются сказать об этом своему врачу. Случается, они просто забывают о нем. Это происходит чаще, чем кажется, поэтому не стоит стыдиться, если такое случилось. Однажды я невзначай ввела второй тампон и не осознавала этого несколько часов, пока не задумалась о том, что именно причиняет дискомфорт. В верхней части влагалища гораздо больше места, чем вы думаете. Один из признаков забытого внутри тампона выделения с неприятным запахом, поскольку он становится идеальным местом для размножения бактерий. Если вы извлечёте забытый тампон самостоятельно в домашних условиях, Я бы всё равно рекомендовала показаться врачу. Если вам извлекут тампон в отделении неотложной помощи или в кабинете у гинеколога, не стоит смущаться запаха. Такое случается довольно часто, и врачи, которые хотят помочь, к этому готовы. Во всех лечебных учреждениях, где я работала, существовало негласное правило утилизировать тампоны так, чтобы запаха было как можно меньше. Что не так с тампонами с аппликатором? их разработали, поскольку считалось, что женщины слишком брезгливы, чтобы прикасаться к себе, хотя это кажется в основном североамериканским феноменом. Чтобы установить тампон без аппликатора, необходимо ввести его влагалище пальцем, а аппликатор уменьшает контакт с кровью, но не исключает его целиком. Аппликатор не гарантирует лучшее размещение тампона. За пределами Северной Америки тампоны с аппликатором не так популярны. Советы по первому использованию тампона Если у вас уже был половой акт с вагинальным проникновением или сексуальные игры с введением пальцев, возможно, будет немного проще установить тампон. Однако все мы разные. Лучше попробовать сделать это в приседе или поставив одну ногу на унитаз. Такие позиции открывают тазовое дно. Если вы напряжены, мышцы тазового дна могут сжаться, из-за чего возникнет ощущение, что тампон ударяется о стену. Он может либо вовсе не входить внутрь либо сразу выходить наружу. Если вы сильно нервничаете или впервые вводите себе что-то во влагалище, рекомендую взять самый маленький тампон с аппликатором. Пластиковые аппликаторы имеют округлый кончик и более гладкие, чем картонные аппликаторы или сам тампон. Пластик можно смазать лубрикантом, и если вы немного замешкаетесь, он не начнёт раскисать внутри вас, как картон. Если не получается установить тампон, попробуйте ввести палец во влагалище. Если он пройдёт свободно, попробуйте ввести тампон ещё раз. Если это не поможет, но при этом не будет больно, лягте на кровать, разведите ноги как лягушка и подложите под бёдра подушку. Сделайте несколько глубоких вдохов и попробуйте ещё раз. Если ничего не выйдет, проконсультируйтесь с врачом или медсестрой. Скорее всего, всё нормально, и дело в технике, волнении, мышечном спазме, но у некоторых женщин во влагалище есть перегородки, состоящие из ткани девственной плевы, и мешающие проникновению внутрь. Если на любом из этапов введения тампона станет болезненным, прекратите его. Лучше обратиться за советом к специалисту. Терпеть боль нет никакой необходимости, и следует исключить какие-либо медицинские проблемы. Менструальные чаши. Я уверена, что почти каждый видел на пляже выброшенные из воды прокладки или тампоны. Неудивительно, что всё больше женщин переходят на многоразовые менструальные чаши, безвредные для окружающей среды. Менструальные чаши изготавливают из силикона, латекса или термопластичного эластомера. Обычно они безопасны для тех, у кого есть аллергия на латекс. Однако перед применением необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией. О менструальных чашах и синдроме токсического шока шла речь в главе 15. Их нельзя назвать более безопасными, чем тампоны, поэтому я рекомендовала бы иметь сразу две, чтобы была возможность тщательно очищать чашу перед повторным введением или во время обеззараживания чаши пользоваться другим средством женской гигиены. Безопасность ни одной из менструальных чаш, имеющихся в продаже, не была подтверждена исследованиями. Менструальные чаши нашли широкое применение задолго до того, как управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов изменило правила поступления товаров на рынок. Например, менструальная чаша Tasseт из 1950-х годов выглядела точно так же, как современные. В документе 1959 года, где перечисляются преимущества тампонов и менструальных чаш, говорится, что последние служат модификацией диафрагм, поэтому изначально были допущены к продаже благодаря схожести с диафрагмами. О менструальных чашах опубликовано мало информации. Данных о безопасности тампонов гораздо больше. Это не означает, что менструальные чаши опасны. Но я нахожу странным, что многие потребители набрасываются на крупных производителей тампонов и прокладок из-за недостатка информации об их продукции. Тем не менее, их не смущает практически полное отсутствие сведений о менструальных чашах. Исследований, в которых было бы изучено влияние использования менструальной чаши на ткани влагалища, сегодня нет. Я никогда не сталкивалась с проблемами, связанными с этим. Однако меня смущает отсутствие исследований на эту тему. В одном крупном исследовании под названием Flow 91 процент женщин, попробовавших менструальные чаши, заявили, что будут продолжать пользоваться ими и порекомендуют другим. В другом исследовании на протяжении трех циклов женщины пользовались прокладками и тампонами, а на протяжении еще трех — менструальными чашами. Большинство из них заявили, что чаши комфортнее, лучше собирают кровь. Раздражение и трудности с установкой обычно наблюдались в первых двух циклах, но в третьем не возникало практически никаких проблем. Здесь нужно приловчиться, как и в случае с женским презервативом. Похоже, при пользовании менструальными чашами риск инфекции влагалища или мочевыделительной системы не выше, чем при использовании тампонов. Техники введения менструальной чаши и тампона практически не различаются, но поскольку размер чаши больше, нужно установить её достаточно глубоко, чтобы она не ощущалась во время сидения. Возможно, придётся несколько раз попрактиковаться с её извлечением, прежде чем ваша ванная комната перестанет напоминать место убийства. Извлекать чашу лучше всего сидя на унитазе, чтобы сразу вылить кровь. Хотя и имею большой опыт в введении разных предметов во влагалище и извлечении их оттуда, я испачкала всё вокруг, когда первое два раза вынимала чашу. Советую первый раз вводить и извлекать менструальную чашу в спокойной обстановке, в собственной ванной комнате. Сегодня на рынке так много чаш, более 20 производителей, выпускающих чаши разных типов и размеров, что дать конкретные рекомендации непросто. Разные формы чаш не были исследованы. Большинство производителей указывают размеры, но учитывая разнообразие менструальных чаш на рынке, потребителям приходится перерабатывать слишком много информации. Есть сайты, где женщины сравнивают чаши разных форм и размеров, и новичку в этом деле они были бы полезны. Один из самых информативных сайтов potacupinit.com. В одном исследовании, где 101 женщине выдали менструальные чаши одного размера, не было получено никаких данных о протекании у участниц, которые имели опыт родов или были старшего возраста. Хотя, честно говоря, цель исследования заключалась не в этом, поэтому учёные могли смотреть на полученные данные по-другому. Некоторые производители рекомендуют после 30 лет использовать чаши большего размера. Однако вы не просыпаетесь в свой тридцатый день рождения с расширенным влагалищем. Без исследования сложно сказать, что это: медицинская рекомендация или необоснованное предположение. Раньше думали, что размер диафрагмы имеет значение. Однако есть данные, подтверждающие, что стандартная диафрагма размером 70 мм работает не менее эффективно, чем специально подобранная врачом для вас. Менструальная чаша должна быть удобна для введения. Не ощущаться в течение дня и не мешать опорожнению мочевого пузыря. Отдельные производители не рекомендуют пользоваться менструальными чашами тем, кто носит внутри маточную спираль. Ее якобы можно случайно извлечь вместе с чашей. Одна моя подруга вытащила спираль вместе с тампоном. Она была в состоянии сильного алкогольного опьянения и, вероятно, не осознавала, что именно тянет и насколько сильно. Но такие случаи довольно редки. Одноразовые менструальные чаши. В настоящее время в США представлены два таких изделия: Flex и Soft Disk. Они состоят из твёрдого кольца и тонкого прозрачного пластикового материала, формирующего чашу. Оба сделаны из полимеров и теперь производятся одной компанией. Ещё до объединения один производитель сказал мне, что состав изделий запатентован и не разглашается. А второй не ответил на моё электронное письмо. Засекречивание составов не ограничивается лишь прокладками и тампонами. Одноразовые менструальные чаши сразу попадают в продажу на основании их сходства с первым подобным изделием, произведённым Ультрафем в 1990-х годах. Чаши Ультрафем без проблем попали на рынок благодаря тому, что были сделаны из уже известных материалов. Никто никогда не публиковал исследования, посвящённые одноразовым менструальным чашам. Это не означает их опасности, они похожи на диафрагмы. Просто нет никаких данных. Я слышала заявление, что одноразовые менструальные чаши единственное интравагинальное изделие, не вызывающее синдром токсического шока. Это правда и неправда одновременно. О СТШ, связанном с одноразовыми менструальными чашами, никогда не сообщалось, но они составляют лишь крошечную долю от всего рынка средств женской гигиены. В год регистрируется менее 50 случаев СТШ, поэтому сложно оценить риски из-за недостаточного числа потребителей этой продукции. Известный случай СТШ, развившегося в результате использования диафрагмы Поэтому риск всё же присутствует, и утверждать обратное нечестно. Одноразовые менструальные чаши часто рекламируют как продукт для чистого секса во время месячных. Очевидно, что секс просто не может быть чистым, особенно если всё заканчивается эякуляцией. Кровь плохо отстирывается с постельного белья, и у некоторых женщин месячные настолько обильные, что меняют ощущения. Я пробовала заниматься сексом с одноразовыми менструальными чашами, Нет лучшего времени проверить средства для секса во время обильных месячных, начинающихся после 40. И результат был удовлетворительным. Иногда они протекали, а иногда нет. Я не была настолько поражена, чтобы продолжать их покупать, но они устраивают многих женщин. Я же просто вернулась к старым тёмно-синим платьям. Одноразовые менструальные чаши подходят женщинам, которые любят многоразовые чаши, но оказались в ситуации, когда их мытьё может быть проблематичным, например, в долгой дороге или в кемпинге. Подведём итоги. Протекание во время месячных обычно тревожит женщин больше, чем объём выделений. Женщины, как правило, хорошо переносят одноразовые прокладки Использование ежедневных прокладок обычно не вызывает проблем у женщин, не страдающих заболеваниями кожи вульвы. Менструальные трусы безопасны, хорошо подходят для дней с необильными выделениями, но стоят дорого. Менструальные чаши поначалу несколько сложны в использовании, однако к третьему циклу их обычно высоко оценивают.